Подправив ножницы, плотоядно смотрю на плотника. — А давай-ка, старшу я тебя подстригу. — Ты и стричь умеешь? — А сейчас узнаешь, плотник. Синтетическая штора, как накидка от падающих волос. Я собственной персоной, как парикмахер. Темновато, но работать можно. Прикидываю прическу. Решено. Делаю классику. Двадцать минут работы ножницами. Нет, борода мне твоя вообще не нравится. тех не надо. Я пошел. Хватит. Сидеть. Режу щетину ножницами. Наношу пену по мазкам, брею. Доводим детали. О, судя по музыке, наша кухня пришла. Сейчас оценят. Заставляю клиента развернуться. Единый вздох и отпавшие челюсти. — Лотник, ты! — А что, совсем плохо? — Ну, тех, ты как стриг. — Смотри сам. Из зеркала на предводителе шнырей смотрит не дед с патлами и кривой бородкой, а моложавый мужчина с аккуратными усами и подустниками. «Тех, это не я. Слушай, как здорово!» Подключилась кухня. «Плотник, выглядишь потрясающе!» «Чтобы брился теперь вместе с нами!» тихо а мы?» «Прием в порядке живой очереди. Кормильцы и паильцы пользуются льготами. А где горячая вода, где ужин, уважаемая?» парни смеются, затаскивают горячий бак с кипятком, бутыли с водой, бочки и ведёрки с ужином. Заливаем воду со стремянки, пробуем. Плотник первым пошел. Стригу черпа. Из душевой кабинки доносятся радостные, непарламентские выражения. Да, человек наслаждается. Через 20 минут «Молодец!» — помнит о товарищах. Выходит, расплываясь в довольной улыбке. «Шныри!» — это непередаваемо. «Настоящий душ, как там!» «Черп!» — вперед! Работаю ножницами и бритвенными станками. Парни по одному занимают кабинку. вымывшиеся баг и уголь... Убежали за добавочной порцией кипятка. — Как там у нас с порядком? — Заходи, полу-тех, не бойся. — боров с солдатом. — Отлично. — Мля, плотник, охренеть, тех, кореш. — Уважаемый старшина, поберегите эмоции до окончания процедуры. Кстати, а... «Как ты называешь моего друга?» «Да порешал я. Кореш Теха полудурком быть не может. Полудурки у лома в натуре. Он теперь, как твой друган, полу-тех. Верно, полу-тех?» «Та, да, спаипа, а он не по Имя хосе «Боров, ты реально человек». Не зря тебя народ уважает. Все, кыш, давай в душ. Старшина, занимай место. Сюрприз будет. Как стричь Борова мне пришло в голову по аналогии с картинкой в журнале. Были в этом мире морские пираты. Один из изображенных на гравюре послужил прототипом. Срезаем жесткие волосы. Ну, точно, как щетина на кабане. Зачёсываем наверх, равняем бородку долой, сбриваем усы, оставляем бакенбарды. Оценить, подправить. — черп не помнишь, где у тебя журнал со статьёй про пиратов? — Ага, спасибо. — Так, старшина, сначала смотри сюда, а теперь в зеркало. Боров серьёзно смотрит, хмурится. Выдвигать челюсть. Неужели не понравилось? Нет, заулыбался, доволен. Тех, жучара хитрый, а ты же ты молчал? до да тебя только за такое надо было с первого дня в шныри брожать. Сам не знал, старшина. Вон на братишке потренировался и понял, что умею. — А теперь, законник, пожалуйте в душ. — Старшина Боров, давайте мы вам белье еще постираем. — Маля, ложка, а я чистая не взял. — Есть чистая, ваш размер? — Путем. Ну, показывай, что у вас за душ. Подравниваю волосы, братишки, сбриваю редкую щетинку. Подсвечивая фонарем, изучаю шишки. Напали совсем, но показались серебристые головки контактов. Кэп говорил, что они с резьбой и вытаскивать нельзя, человек умрет сразу. Он вообще поражался, что братишка живой и пошел на поправку. — Тех, мне, Эд Масал, мы не оливали молодцы что не забывали ред хороший парень правда а, -а, -а эд хоси но сантех мой оттиска братишка хороший добрый преданный паренек глаза заслезились от чувства нет это не слеза все ярче и ярче вижу его ауру опять приход да плевать Скорее смотреть, как у солдата с головой. Вижу ровное свечение разума, яркие мазки чувств. А это что? Три темных полосы с черными точками. Контакты. Провожу ладонями по голове друга. Подушечки пальцев колят невидимыми искорками. Чернота немного светлеет. Точки бледнеют. Хот — Эх, олове, хоотно. На вождение уходит, только стучит в висках и подрагивает пальцы. — В голове холодно, братишка? — Нет, уе нехотно хо-со. Значит, все нормально. Помоги мне, братишка, волосы собрать. Держи совок, я подметать буду. Мы успели выбросить состриженные волосы выплеснуть воду с пеной от бритья и прослушать пару песен по радио, когда из кабинки вышел распаренный, довольный Боров. — С легким паром, старшина. — Бля, это ты сейчас что сказал, тех? — Опа! А этой фразы здесь не знают. Э, — С хорошей помывкой. А-а-а! путем благодарю тех плотник что же ты молчал что ушнырей такая вещь есть так ведь не было старшина боров только вчера поставили гонишь отвечаю тех недавно слив нашел деталей принес а вчера мы кабинку собрали не желаете старшина после помывки Взяв чашку у черпа, Боров недоверчиво глянул на содержимое, отхлебнул и аж застонал от удовольствия. «Мля, потрафили шныри! Еще есть?» «Только для вас. Поужинайте с нами». «Нет, черп, знал бы, что так дело пойдет, не жрал бы, но чаю попью» мы быстро с полутехом помоемся боров не тех подожду есть что перетереть бак с угуглем уже залили остатки воды занимает место за столом показываю солдату как пользоваться душем сажусь с чистой одеждой и полотенцем для него на тул у кабинки что это было В той жизни паранормальных способностей за собой не замечал. Это в той. Вспомнились передачи о переживших клиническую смерть и открывших после нее невероятные. А я, по большому счету, уже дважды умерший. Даже чертов рфид это засек. Интересно, какой тип датчика определяет смерть? Активные считыватели отпадают, им необходимо питание. Изменение химического состава крови? Нет. Ожившие мертвецы — это Голливуд. Температура? Возможно. Сверхминиатюрный датчик на биметаллике или термочувствительная пластмасса. Скорее, первая с зазором в 10 градусов и фиксатором от обратной сработки. М да, как-то плохо сочетаются сверхсовременный ОРФИД и приемники со схемотехникой 90-х годов. Очень мало знаю об этом мире. Расспросы под запретом. Задача, кроме спорта, ежедневно читать журналы. Практика в языке. И сбор информации.